При запуске искусственного спутника Китая миллион человек получили грыжу. 500 тысяч при натягивании резинки, 500 тысяч от смеха. Но не обошлось и без трагедии. Примерно 500 человек не успели отпустить резинку и улетели вместе со спутником.